Глава 36. Держи предателей на коротком поводке. Герцог Элиот Торрент Рилан. Он сходил с ума снова и снова, стоило осознать, как изменилась аура Мари. Нет, она по-прежнему была всё той же ведьмочкой, острой язычок. Но ещё вчера магия Салар напоминала неуверенную искру, а сегодня светила ярким солнышком. И это было толь притягательно, что Геарцог с трудом подавил желание забрать с собой. Она манила, притягивала, и мысли о ней застилали всё, едва не оттеснив приказ явиться во дворец. Скорее всего, здесь стресс сыграл положительную роль, и падение сдвинуло с мёртвой точки застывшую силу. При воспоминании о произошедшем лорд скрипнул зубами, напугав проходящих мимо придворных дам. Леди пытались выглядеть привлекательно, подавая себя в выгодном свете, а вместо этого ускорились, стремясь скрыться из вида. Приёмная первого советника императора выглядела богатое и одновременно сдержана. Кое-кто считал, что он готовит себе преемника и им станет герцог Риллан. Но Самелиот так не думал. Советник только с виду, покрыт сединами. Но на деле магия в нём била ключом. Деятельный чиновник, как паук, умело дёргал за ниточки, руководя не только внутренними делами, но и внешней политикой. При всём этом он оставался верен короне, что многое значило. «Я ждал тебя», — низкий голос пронесся по кабинету и впитался в непроницаемый защитный купол. Что удалось узнать? Рилан не стал рассказывать, сколько пришлось потратить усилий. Советник и сам всё понимал. На стол в правой руке императора легла чёрная папка с докладом, в котором всё изложено подробно, но без лишней шелухи. Достаточно было беглого опытного взгляда седовласого мага, чтобы уловить суть. «Значит, Ромуальд Гарбер решил, что скучно живёт». Аристократ хищно скривился, отчего глубокие морщины выделили и без того крупный нос и чуть раскосые глаза. Что ты решил предпринять? Как я понимаю, взять я ему, ты не подойдёшь». «Нет». На этот раз настал момент скривиться элиоту Но он сдержался. В груди всё протестовало против такого варианта развития событий. И дело вовсе не в подозрениях в шпионаже относительно заигравшегося мэра Эрлайна. Лорд Рилан не заблуждался относительно собственного будущего. В его положении... Только простолюдины женятся по любви, хотя и они и ищут свою выгоду. Узнать и подобный шаг и вовсе роскошная редкость. Он просто не верил в нежные чувства, пока на жизненном пути не встретилась дерзкая и в то же время ранимая Мари. И как он раньше её не разглядел. Даже сейчас сердце рвалось к той, что пришлось оставить в академии. Эл мысленно застонал. Притяжение к ведьмочке на расстоянии словно усиливалось. Его тянуло обратно, как на канате, и это было не всегда удобно. Ещё несколько дней назад Рилан даже не подозревал, что возрастающее с каждым днём влечение к собственной подопечной может усилиться во столько раз. Это было возбуждающе прекрасно, если бы разум не возвращал на место. Ведьмы непостоянны, это неоспоримый факт. От осознания неприятного факта хотелось что-нибудь разрушить. Кажется, пора устранить то заброшенное здание в дальнем поместье. Через неделю гарберы пригласили меня на приём. Там будет родственник мэра из литории Хочу познакомиться с ним и понаблюдать. «Будешь в качестве зятя?» — ядовито заметил советник. «Почётного гостя!» — парировал эл и криво усмехнулся. «Возьму с собой свою подопечную, так будет надёжнее». Я слышал, она ведьма с характером. Осведомлённость властного чиновника не удивила. У Рилана тоже имелось своё досье на всех. «Ведьмочка», — поправил Эллиот. «Да, как и покойный маркиз Салар, эта девушка имеет собственное мнение, иногда не совпадающее с окружающим. А вот эта черта Марии иногда откровенно бесила. Эллиот заставил себя переключиться с мыслей о подопечной на работу, потому что осознание того, что рядом с ней сейчас может оказаться Трой, а то и рей выводило из себя. Советник зачем-то довольно хмыкнул, а потом достал из сейфа бумаги и подвинул их герцогу. «Ознакомься. Хочу, чтобы эти сведения стали случайно известны Гарбером». Заодно проверим, не по этому ли родственному каналу утекала информация в Литорию.